Глава 36. Интерлюдия. Стоял конец ноября и смеркалась очень рано. Та грань, когда осень уже практически стала зимой, невероятно тонкая и самая мерзкая. Она, как воздушное шелковое полотно серого цвета, обдувает лицо и душу сыростью и безнадежностью. Время, похожее на конец света, и вся эта давящая атмосфера нагоняла не то что тоску, а вселенскую печаль. Даже на Джерарда. Став почти живым, он теперь ощущал многие эмоциональные оттенки, как у живых вокруг, так и внутри самого себя. И спрятаться, закрыться от вороха сейчас таких непривычных, но с привкусом давным-давно забытых, горьких, словно полынь чувств, заблокировать их. Бывшему королю орков никак не удавалось. А еще он скучал. Несносная девчонка в последнюю неделю избегала общения с ним проводила много времени в кругу друзей и преподавателей. Обиделась на его слова, он был в том уверен на все сто процентов. Джерард испытывал Коруни нечто гораздо большее, чем просто благодарность за спасение остатков его души. И теперь мог с уверенностью признаться самому себе, находясь здесь на краю обрыва, перед прыжком в бушующую морскую пучину. Море Сорь и без того было стылым и серым. Его хмурую, суровую, неприступную красоту оттеняли лишь восходы до закаты. Оно, море, никогда не успокаивалось, всегда было в движении. Сорь огрызалась на всех, даже на тех, кто проживал в его ледяной глубине. И название этой бушующей мощной водной массе дали соответствующее «Сорь – вечный сумрак». Джерд тряхнул головой, прогоняя странное созерцательно задумчивое состояние и, криво усмехнувшись, разжал черные когти, чтобы сорваться и камнем упасть в пропасть. Толща воды сомкнулась над его головой так, словно он больше никогда не сможет вырваться наружу. Но Джерард и не собирался. Ему не нужен был воздух. Он мог находиться под водой сколь угодно долго. Темный силуэт лодки, плывший в нескольких сотнях впереди, прекрасно различил. Простому смертному сие было бы недоступно, но ведь орк-монстр не являлся таковым. Он держался на расстоянии, достаточном, чтобы не потерять цель из виду, а также самому не попасть в радиус внимания людей. Правитель этих необычных разумных существ явно был в сговоре с сейцами. Впрочем, всей части света только со островитянами и можно было вести дела. Плыть в толще ледяной воды, напрягая все свои физические колдовские способности, даже для него оказалось не самой простой задачей и очень энергозатратной. Благо его снабдили неким артефактом, первой поделкой Аруны. Искусственный собиратель магической маны, мага аккумулятор Странное название, но у Аруны простых наименований не бывает. И снова он подумал о ней. Мысли сами возвращались к юной волшебнице. И еще нервировало, что он тут, а она там, в окружении непонятно кого. Несколько месяцев назад. Свободный город Орков, Сульевган. Инджиб Джорк, когда ей о нем рассказали, подумала, что это какое-то место, где собрались ущербные разумные, в основном старики, да слабосильные женщины и их дети. Но тот разговор с лекаркой Витой смог ее заинтересовать одним моментом. «Кто, говоришь, разворошил осиное гнездо в нашем селении?» прогудела Инджи, глядя на старую боевую подругу. «Аруна! Ты о той соплячке! Дочери Райла и Рола, их еще после кончины кормильца с каждым месяцем отселяли все дальше и дальше». «Пока те не оказались на задворках стойбища?» Скептически вздернув бровь, изумилась женщина-гора. Ей тут же вспомнились лицо и фигура, тоненькая как тростиночка девочки-подростка. Вита весомо наклонила голову, кивая. «Да, о ней самой. А еще до меня дошли слухи, что в Аруне проснулась магия земли». «О как!» — крякнула Инджип Джорг. В голосе явственно проступили удивленные нотки. «Не может быть такого!» Отродясь, не слышала о борках магах. «Ну так то сейчас, а вот много столетий назад...» «То слухи!» Небрежно махнула рукой лопатой ходун. «Нет подтверждений. Старики не помнят такого. Из уст в уста даже в сказках не передается. Чушь! И обороне чушь! С того разговора утекло прилично воды и произошло невероятно много событий, когда Инджи все же решилась узнать, оправдали И противостояние работорговцам с сильным магом крови во главе, который мешал очень многим искателям сокровищ в темном лесу. И сейчас речь о более-менее честных разумных, не желавших знаться с такими скользкими и опасными личностями, как герцерк Анденшон, и победа над ними. Полный разгром. Слухи эти были подтверждены фактами и теми, кто непосредственно участвовал в столкновении. И Джорк, любившая хорошие заварушки, сильно переживала, что ее там не было. Она вернулась в родное стойбище и первым делом пошла к Вите. Это правда, – рыкнула раздраженная воительница. Правда, правда, – усмехнулась целительница, что-то подпаливая в плоской металлической чаше. Дно коей стало чернее ночи, от постоянного выжигания до несмываемого пепла разных благовоний и не только. «Я хочу встретиться с Ансгаром и повидать Аруну. Желаю знать. Тогда завтра утром, как только погаснут обережные огни, можешь отправиться со мной», — спокойно пожала широкими пухлыми плечами лекарка. И только сейчас вольный ходун обратила внимание на плотно набитые тюки лежавшей у дальней стены шалаша. «Приду!» — кивнула женщина-воин, сверкнув золотом глаз. «И возьми с собой переносные обережные огни». «Они всегда со мной, могла бы и не говорить!» Раздраженно фыркнула великанша, дернув порванной губой. «Я так позлить тебя хотела!» Прыснула бывшая соратница и, отвернувшись к огню, зашептала какие-то слова, похожие на наговор. Инджи посмотрела в широкую спину подруги и незаметно усмехнулась, после чего подхватила свой вещмешок и вышла наружу. Старое поселение орков было все тем же. Все те же кислые равнодушные морды, работающие от зари до заката женщины и дети, отдыхающие в тени шалашей старики, праздно шатающиеся сильные орки. Все те же разговоры, все те же цели. Выжить и что-нибудь поймать на ужин. Удручающая картина. Инжи Им именно поэтому ушла, как только в ней проснулся Берсерк. Уж лучше погибнуть в темном лесу или в стычке с разбойниками, чем вот так завянуть, не повидав ничего дальше обережного круга. Переход до Сульёбгана, название, кстати, пришлось по душе старой искательницы приключений, произнося наименование нового поселения орков про себя, ощущала, будто у нее что-то вибрирует внутри, создавая некую приятную волну мурашек по всему телу. Арчанка не знала, чего ожидать от встречи с неизвестным. Но когда они поднялись по взгорку, и им открылся вид Сульёбгана, челюсть сама собой поползла вниз, а кустистые, сросшиеся над переносицей брови взметнулись высоко вверх. «Что это?» – просипела она, жадно разглядывая каменные дома ровные чистые улочки, и магов-строителей, в данный момент работавших на подготовленном для строительства участке. «Вот да, это чудо!» — вторила ей Вита, тяжело оперевшись о свой посох из черной сейки. «И это все для орков?» Инжи невольно сделала шаг вперед. Весь мешок сполз со спины и глухо упал на пыльную, хорошо утрамбованную землю. «По всей видимости, да!» Широко улыбалась лекарка. Ее темные глаза с золотистыми крапинками глубоко внутри загадочно блеснули. «Я уверена, нам здесь будут рады!» «Ойли!» – покачала косматой головой женщина-берсерк. «Не сомневайся даже!» – раздался позади них низкий мужской голос. Обе женщины резко обернулись. Инджип неуловимым движением вынула короткий, очень острый кинжал и направила на говорившего. «Вы так были удивлены, что я мог вас несколько раз убить, а вы бы так и не поняли, что произошло!» Криво усмехнулся Ансгар, разглядывая женщин. «Рад вас обеих видеть и приветствовать в нашем городе, в нашей столице орков, Сульёбгане».